Эпилог. Империя Оствор. Замок Ройха. 29 апреля 1406 года. Сегодня вечером я решил отправиться на покой пораньше. И на это была одна весьма серьезная причина. Последние дни я все чаще посматривал на Ваирское море, которое сулило нам пиратский набег. Поэтому завтра я намеревался провести вблизи замка Ройха и приморского городка Шанмаир военные маневры, ради которых стягивал к своему жилищу все подчиненные мне воинские формирования. Во-первых, это моя дружина и маги. Во-вторых, 300 партизан-сотника Текки, 10 дней назад прибывшие в графство и пока расквартированные вблизи Шан-Кемета. В-третьих, разросшийся до двух десятков бойцов отряд барона Эхарта. В-четвертых, 200 наиболее подготовленных кемецких партизан-ополченцев и в пятых оборотни. Планировалось, что мы побегаем по лесам, отработаем отражение атаки превосходящих сил противника при высадке морского десанта, проведем ряд теоретических занятий, улучшим взаимодействие отрядов и командиры смогут плотнее пообщаться друг с другом. В общем, совершенно стандартный военный набор, который минимум на неделю должен был загрузить всех моих воинов и меня самого. И сразу после ужина, навестив мою любимую женщину, которая в связи с беременностью ночевала отдельно от меня и находилась под постоянным присмотром опытной тетки из храма Улля Ракойны, я направился в графскую спальню. Здесь полчасика полистал очередной древний фолиант и очень быстро заснул. Однако выспаться у меня не получилось. Вроде бы только-только отправился в путешествие по царству бога Морфея, как приснился сон. И он был настолько неприятным, недобрым и мутным, что меня просто вышвырнуло обратно в реальность. Утирая выступивший на лбу холодный пот, я вспомнил ночной морок, посетивший меня, и вздрогнул. Мне снилось, что облаченный в рваную кольчугу с черным ирутом, рутом, острие которого было искривлено, словно оно побывало в кузнечном горниле, я стою на берегу моря. Вокруг меня густые клубы дыма, практически ничего не видно, и единственный ориентир, который я могу наблюдать, это одна из каменных башен Шанкемета, который в настоящий момент ударными темпами возводят приглашенные из изнара строители. Что происходит и как я здесь очутился, нет ни малейшего понятия. Я делаю шаг вперед по направлению к башне, но ноги в чем-то вязнут. Смотрю вниз и вижу, что мои сапоги находятся в рубленной человеческой плоти. Окровавленные головы, руки и ноги, пальцы и скальпы, уши и глаза, куски ребер — И внутренности, все вперемешку, словно я на дикой бойне, где неведомое мне племя каннибалов разделывало сотни людей. И всматриваясь в кровавое месиво, я увидел перед собой голову моей сестры Джанни, а рядом с белокурой головкой, которая была перепачкана сукровицей, лежал узкий женский палец, на котором красовалось тоненькое узорчатое колечко из золота с небольшим аккуратным изумрудом. Один из первых моих подарков — каис. И от вида такого зрелища я начал кричать, но мой голос не мог пробиться через окружающий меня дым, и мне никто не ответил. Гарь стала забивать легкие, и противный запах горелой человеческой плоти и чего-то еще маслянистого и резкого — Не давал мне дышать. Я рванулся вперед. И ноги выскочили из ловушки, в которой они оказались. Машинально я сделал несколько шагов вперед. Глаза заслезились. Я встряхнул головой и прошел еще десяток шагов по прямой. Меня стало шатать из стороны в сторону. И в этот момент я услышал звуки. Первые, которые были в этом странном мире, из расчлененных трупов и едкого дыма. Противный скрип несмазанного колеса, вот что это было. И этот звук дополнялся чавкающими всплесками. Скрип-чмок, скрип-чмок. Я остановился и в дыму невдалеке от себя увидел, как по земле катится что-то большое и круглое, перемалывающее человеческие тела на куски. Может быть, это то самое колесо войны, про которое упоминают древние хроники, а сейчас используют как литературную метафору многие писатели современности? Не знаю, это вполне возможно. И от вида страшного инструмента, который, как говорят, не подвластен ни богам, ни демонам, меня обуял ужас. И все мое внутреннее естество содрогнулось от страха, нестерпимой душевной боли и омерзения. На этом моменте я проснулся. И не сразу осознал, что нахожусь в спальне. Помещение помещении темно, я вытираю солбопот. В голове мириады сумбурных мыслей, дыхание учащенное. Короткий ежик светлых волос на затылке поднялся, словно рядом электричество. Ах, горлу подступил тяжелый комок. В общем, нормальное состояние любого человека при сильнейшем стрессе. Скачив на ноги, я зажег свет, огляделся, собрался с мыслями и после непродолжительных размышлений пришел к логичному выводу, что рядом беда, которая все ближе. Значит, надо быть готовым к неприятностям. А раз я видел одну из башен Шан-Маира, то основные действия трагедии под названием «Граф Ройха и его проблемы» будут происходить именно в этом месте и, скорее всего, в ближайшие сутки. «Ну что же», — успокаиваясь, подумал я, — Решать проблемы для меня дело привычное. Кто или что послало мне мерзкий сон предупреждения неясно. Однако совершенно понятно, что выспаться мне уже не удастся. А если граф не спит, то и его подчиненные должны суетиться. Решено. Общий сбор. Одевшись по походному, с верным мечом на боку, я спустился вниз. В обеденном зале Ужинал замковый кастилян Рамиру Бокре, который вместе с выделенными ему в помощь дружинниками допоздна перебирал добычу бора богуча. Семь сотен изрядно поеденных ржавчиной стальных и рутов и полторы сотни пехотных доспехов. Время – полночь. Почти все обитатели замка отдыхают и еще не знают о том, что граф рвется в бой. И смочив пересохшую глотку теплым зваром, Я велел караульным срочно поднять с постелей ночевавших в замке офицеров, магов и барона Эхарта. Как ни странно, но мой приказ ни у кого удивления не вызвал. Близкие ко мне люди привыкли к тому, что граф Ройха – любимец богов и духов, ничего не делает зря и почти никогда не ошибается. Поэтому вскоре Бор Богуч, Ишка Линтер, Рикка Хайде, Бароны Харт, Рольф Южмарик, Эри Верик и Хэри Миан уже сидели за столом и ждали моих объяснений и указаний. И я не медлил. Допил вторую кружку вишневого взвара, оглядел своих опричников и сказал. «Господа, у меня есть сведения, что завтра вблизи наших берегов появятся ваирцы, и они ударят...» Пашан Маиру. Офицеры переглянулись, и я добавил. Это не учебное вводное. Я не могу сказать, откуда мне стало известно о приближении пиратов. Просто примите слова своего сюзерена на веру и как руководство к действию. «И что нам теперь делать?» – спросил Хайда. «Будем готовиться к драке. Всерьез. Так что слушайте приказ». Появление противника ожидается в течение завтрашнего дня. Численность пиратов неизвестна, но их будет много. И я приказываю начать подготовку к отражению атаки с моря. Капитану Линтеру с полусотни дружинников держать замок и быть готовым к тому, что, возможно, нам придется отступить за его стены. Сбор всех сил в Шан-Маире. На сборы ночь. И еще до рассвета отряды должны быть на месте. «Всех жителей городка, за исключением мужчин, способных сражаться, эвакуируем в лес и в дополнение к войнам вызываем жриц Улле Ракоины. На миг в зале повисла гнетущая тишина, которую спугнул голос Эри Верика. «Все настолько серьезно? Я хотел ответить, что, возможно, ошибаюсь, поскольку в своих решениях опираюсь на ночной бред». Который легко спутать с вещим сном. Но в итоге решил никому и ничего не объяснять. В радиусе 50 километров я самый главный человек, и никто не должен видеть моих сомнений. И если я ошибаюсь, то ничего страшного. Люди проведут тренировку, приближенную к боевой, немного раньше, чем она была запланирована. Поэтому я ответил коротко «Да, все очень серьезно». Короткая пауза. Я глядываю сидящих вокруг меня суровых мужчин, делаю резкий хлопок ладонями, от которого некоторые соратники вздрагивают, и говорю «Вперед! Начинаем!» Одновременным движением, как-то неожиданно четко и слаженно, все мы встали на ноги. И спустя 20 минут... Большая часть моей дружины вышла за стены родового замка Ройха и направилась к Шанмаиру, а по дорогам графства помчались гонцы. Мое предчувствие, надвигающееся из Ваирского моря беды, к этому моменту усилилось, и сомнений в том, что сегодня нас ждет схватка с пиратами, уже не было. Мой боевой жеребец нес своего седока по дороге, и я почему-то подумал о том, что начинается новый этап в моей жизни. Так ли это, или, может быть, я не прав, покажет новый день. Но пока, во главе своего войска, я отправлялся навстречу очередным испытаниям и кровавым схваткам, и крепко надеялся на то, что для меня в очередной раз все сложится хорошо. Воины покидали замок. А Ламия Атири, в своем истинном обличии, затянутая в полевой комбинезон имперского разведчика, который добыли для нее жрицы Улли Ракойны, наблюдала за ними из расположенной невдалеке от стен дубовой рощи. Она видела того, кому суждено стать ее супругом, и его дружинников, и на лице ведьмы была легкая и немного Мечтательная улыбка. Ее избранник вовремя почувствовал приближающуюся угрозу, ей не пришлось его подстегивать, и это было хорошо значит, богиня не ошиблась в нем. Способности, которыми в той или иной мере обладал каждый потомок древнего бога Ерина, пробуждались в нем, и он сделал еще один шажок навстречу к ней, к своей будущей жене. Последний конный десяток вышел за пределы замковых стен и, проводив дружинника взглядом колдовских зеленых глаз, которые в ночной тьме вспыхивали звериными огоньками, легким бесшумным шагом Ламия побежала в сторону храма своей богини. Как и у местных воинов, у нее впереди был нелегкий день, Однако, подобно тому, кто был предназначен ей в спутнике жизни, она надеялась, что в итоге все будет хорошо, потому что когда за тобой присматривает сама богиня Каманио, которая не даст тебе погибнуть, пока не выполнено твое предназначение, иначе и быть не может. Конец четвертой книги. Уважаемый слушатель!